Глава 7. Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1582-1584 годы. Война и перемирие со Швецией. Дела литовские. Бунт Черемисский. Сношение с разными державами и в особенности с Англией. Намерение Иоаннова жениться на англичанке описание невесты, посольство в Лондон, посол Елисаветин, болезни кончина Иоаннова, любовь россиян к самодержавию, сравнение Иоанна с другими мучителями, польза истории, смесь добра и зла в Иоанне, Иоанн образователь, государственный и законодавец, приказы, дикие, приказные люди, думные дворяне, дворяне сверстные и младшие, князья служилые, стольники, ратное учреждение, законы, цена рубля, церковное учреждение, достопамятный обряд церковный, строение городов, состояние Москвы, торговля, роскошь и пышность, Слава Иоаннова! Великими пожертвованиями, обезоружив Батория, а хана, менее страшного, но всегда опасного, удовольствовав ничтожными дарами, Иоанн мог свободно наступить на шведов, оставленных союзником, желал, надеялся смирить хотя сего дерзкого неприятеля и тем возвысить честь своего оружия в глазах Европы, Успех казался несомнительным, легким. Батори не только предал шведского короля мести Иоанновой, но еще и сам угрожал ему войною за Эстонию. Требуя сей области, он велел сказать королю, «Ты воспользовался моими успехами и присвоил себе нарву с другими городами немецкими? Собственность Польши?» А король ответствовал, что приобретено кровью наших, то наше. Я был в поле, еще не видя знамен твоих. Вспомни, что вся Европа трепетала некогда имени Готфов, коих мы наследовали и силу, и мужество. Не боимся, меча ни русского, ни седмиградского. Сия гордость если и великодушная, могла иметь гибельное следствие для Швеции слабой, еще волнуемой изуверством ее венценосса, ревностью его к латинству и ссорою с братом герцогом Карлом, с одной стороны пылкой Батории сказав «Возьму, чего требую», готовился идти на шведов, с другой иоанновы воеводы князья Михаила Катериев ростовский Тюменский Хворостинин, Меркурий Щербатой, выступив из города, шли к Нарве, Яме и за Неву в Финляндию. Встретили неприятеля в Вотской Петине, в селе Лялицах, и разбили его на голову. Иоанн прислал им золотые медали, отличив истинного виновника сей победы князя Дмитрия Хворостинина, одного из псковских героев, который смял шведов ударом своей передовой дружины. Второе дело, не менее важное и для нас счастливое, было на берегах Невы. Следуя совету изменника Афанасия Бельского, генерал Далагарди неожиданно устремился к Нотебургу или Орешку, чтобы взять его смелым приступом. Там начальствовали воеводы князь Василий Ростовский, Судаков хвостов. Они бились неустрашимо, резали, топили шведов в Неве, а князь Андрей Шуйский спешил с конными дружинами из города для спасения сей важной крепости. Надменный горди бежал. Но судьба помогла Швеции. Герой Батории, сильный в битвах, увидел слабость свою на Сейме, где неблагодарные своевольные паны Отвергнув все его предложения, внушенные ему истинной любовью к их отечеству, сказали решительно ⁇ Не хотим войны ни с Крымом, ни со шведами, не даем ни людей, ни денег. Ты король, если верно исполняешь уставы королевства, примолвил один из них, Яков Немиковский, ⁇ Иначе ты Баторий, а я Немиковский ⁇ Иоанн же, к радостному изумлению шведов, вдруг остановив все движения наших войск, предложил для Лагардию мир. Князь Лобанов и дворянин Татищев съехали с ним в Шалонской Петине на реке Плюсе и 26 мая 1583 года заключили перемирие сперва на два месяца, а после на три года — Оставив яму Иваньгород Копорье в руках шведов, сия неожидаемая уступчивость изясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, мир с Литвой казался не весьма надежным. Послы Баториевы, находясь в Москве для утверждения договора, объявили новое требование хотели, чтобы Иоанн нигде не писался в титуле ливонским и признал всю Эстонию законным Стефановым владением. Бояре только отчасти удовлетворились ему требованию, дав им грамоту с обязательством не воевать Эстонии в течение десяти лет. Иоанн присягнул, Баторий также, «исполнять честно все условия», но литовские воеводы силою занимали места в уездах Торопецком, Луцком, Велишском, не хотели определить ясных границ между обеими державами, обижали, бесчестили наших сановников, затрудняли обещанный размен пленников, взяли за Федора Шереметьева 20 тысяч золотых или около 7 тысяч рублей, И 280 соболей, за князя Татьева 4114 за князя Хворостинина 3228, за Черемисинова 4457 рублей, но других держали в неволе. Стефан, в ласковых сношениях с царем, то находил жалобы его справедливыми, обязываясь немедленно унять дерзость литовских чиновников, то винил россиян, оправдывая своих, и принудил Иоанна послать на границу в сентябре 1583 года 2000 детей боярских и стрельцов, чтобы защитить ее жителей от дальнейших утеснений витебского воеводы Паца, который основал новую крепость на земле российской. Одним словом, несмотря на всю малодушную терпеливость Иоаннову, неприятельские действия сей стороны легко могли возобновиться. Во-вторых, общий бунт внезапно вспыхнул в земле луговых черемисов, столь опасной и жестокой, что казанские воеводы никак не могли усмирить его. Стревоженный государь в октябре 1582 года послал к ним войско с князем Елецким, сведав же, что бунт не утихает, велел идти туда из Мурома знатнейшим полководцем князьям Ивану Михайловичу Воротынскому и мужественному Дмитрию Хворостинину. Новые вести еще более устрашили Москву. Узнали, что хан Магмед Гирей, вопреки мирной грамоте, сносится с черемистскими мятежниками и готов устремиться на Россию. Что Нагаи, да то ли верные, и мы сибирским царем возбуждаемые, грабят в камских пределах надлежало вдруг действовать всеми силами, отрядили войско Каме. Другое под начальством князей Федора Мстиславского-Курлятева-Шуйских заняло берега Оки. Третье плыло на судах Волгою к Свияжску. Хан не дерзнул вступить в Россию, но бунт Черемисский продолжался до конца Иоанновой жизни со стервенением удивительным. Не имея ни сил, ни искусства для стройных битв в поле, сии дикари свирепые, озлобленные, вероятно, жестокостью царских чиновников, резались с московскими войнами на пепле жилищ своих, в лесах и в вертепах, летом и зимою, хотели независимости или смерти. Для стеснения мятежников воевода-князь Туренин основал тогда крепость Козмодемьянск. Таким образом, купив дорогою ценою перемирие с Литвою, чтобы потоптать Швецию, но вместо успехов важных, имев стыд безмолвно уступить ей и города эстонские, и самую древнюю собственность России, Снова опасаясь и Батория, и Хана, наконец, видя кровопролитный мятеж в восточных пределах своей державы, Иоанн, как уверяют, изъявлял наружное спокойствие. По крайней мере, не терял бодрости в делах государственных, внутренних и внешних, жил в Москве, уже оставив злосчастную Александровскую слободу где для его воображения обитала кровавая тень убитого им сына. Присутствовал в думе боярской, угощал послов шаха Персидского, Султанова, Бухарских, Хивинских, находясь в тесном дружестве с преемником Тамасовым Годабендом, как с неприятелем опасной для нас атаманской империи, Султану, изъявляя учтивость, но ни слова не говоря ему ни о войне, ни о мире, дозволяя только его купцам ездить в Москву и на азиатские парчи выменивать соболей, с царями держав Каспийских, также имея единственно дела торговые. Но всего любопытнее были тогда сношения двора московского с лондонским. Торговля англичан с 1572 года снова цвела в России. Они снова хвалились милостью царской, везде находили управу, защиту, вспоможение к досаде купцев нидерландских и немецких, которые своими происками и наветами хотели вредить им в мыслях Иоанновых не жалея денег в Москве, подкупая дьяков и царедворцев, Елисавета также не внимала представлениям держав северных о вреде сей торговли для Европы, угрожаемой властолюбием россиян. И, сведав, что король датский требует пошлин с английских мореходцев на пути их к берегам нашей Лапландии, писала о том, в 1581 году, к Иоанну. — Знаю, — ответствовал царь, — что вероломный Фредерик Датский, желая лишить Россию сообщения с европейскими государствами, вступается ныне в колу и печенегу, древнюю собственность моего отечества. Уничтожим его замыслы. «Очисти море и путь к двине военными кораблями!» «А я велел ратным своим дружинам занять пристани Северного океана для охранения твоих гостей от насилия датчан!» Но Фредерик, объявив требования несправедливые, замолчал, не думая воевать с Россией в диких пустынях Лапландских, и боясь оскорбить Англию, уже сильную флотами. Одобряемый умом государственным, искренний союз сих двух держав основывался и на личном дружестве Иоанновом королеве, питаемом рассказами английских купцев в Москве о великих свойствах и делах Елизаветы, об ее красоте и любезности, о добром расположении и любви к царю, Писали даже, что он мыслил жениться на сей пятидесятилетней красавице. Сказание, коего истина не подтверждается историческими современными свидетельствами, но Иоанн, в шестой или в седьмой раз женатый, в самый первый год всего несчастного брака, уже зная о беременности Марии, действительно искал себе знатной невесты в Англии, Чтобы еще более укрепить дружественную связь с Елисоветою, предложим обстоятельства дела столь любопытного с некоторой подробностью. Прислав в Москву лейп-медика Роберта Якоби, королева летом в 1581 году писала к царю. «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, моему брату кровному, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним в угодность твою аптекарей и цирюльников, волею и неволею, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях. Беседуя с Робертом, Иоанн спросил у него, есть ли в Англии невесты, вдовы или девицы, достойные руки Венсеноса. «Знаю одну», — сказал медик, — «Марию Гастингс» тридцатилетнюю дочь владительного князя графа Гонтингонгского, племянницу королевину по матери. Вероятно, что Роберт, угадав намерение Иоаннова, благоприятное для выгоды Англии, пленил его воображение описанием необыкновенных достоинств невесты. По крайней мере, царь немедленно отправил дворянина Писемского в Лондон следующим наставлением. Первое. Условиться о тесном государственном союзе между Англией и Россией. Второе. Быть наедине у королевы и за тайну открыть ей мысль государеву в рассуждении «женить бы», Если Мария Гастингс имеет качество, нужное для царской невесты, для чего требовать свидания с нею и живописного образа ее на доске или бумаге? Третье. Заметить, высока ли она, дародна ли, бела ли и каких лет. Четвертое узнать сродство ее с королевою и сан-отца, имеет ли братьев, сестер, разведать о ней все, что можно. Буде королева скажет, что у государя есть супруга, то ответствовать. Правда. Но она не царевна, не княжна владительная, не ему и будет оставлена для племянницы королевиной. Пятое. Объявить, что Мария должна принять веру греческую, равно как и люди ее, которые захотят жить при дворе московском, что наследником государства будет царевич Феодор, а сыновьям княжны английской дадутся особенные частные владения или уделы, как издревле водилось в России, что сии условия непременны, и что в случае королевина несогласия тебе велено требовать отпуска. 11 августа 1582 года, отплыв из Колмогор, Писемский вышел на берег Англии 16 сентября, в то время, когда заразительная болезнь, свирепствуя в Лондоне, Принудила или совету удалиться в Винзор и жить уединенно, посла возили из деревни в деревню, угощали, знакомили с Англией, но не могли унять его жалоб на скуку праздности в течение шести или семи недель. Наконец, 4 ноября, он с диаком своим неудачею и толмачем Бекманом, был представлен королеве в Винзорском замке среди многочисленного собрания вельмож, Перов, сановников двора и купцев лондонского российского общества. Елизавета встала, слыша имя Иоаннова, ступила несколько шагов вперед, взяв дары и письмо государева, сказала с улыбкою, что не знает русского языка спрашивала о здравии своего друга, изъявила сожаление о смерти царевича. Была весела, приветлива, и, на слова Писемского, что Иоанн любит королеву более всех иных европейских венценосцев, ответствовала: Люблю его не менее, и душевно желаю видеть кого-нибудь собственными глазами. Она хотела знать, нравится ли послу Англия и спокойно ли в России. Писемский хвалил Англию изобильную, многолюдную, уверял, что все мятежи утихли в России, что преступники изъявили раскаяние, а государь милость, довольный приемом, честью, ласкою, Писемский, не был доволен медленностью или в делах, не хотел ни гулять, ни забавляться звериною ловлею, как ему предлагали и говорил, «Мы здесь за делом, а не за игрушками. Мы послы, а не стрелки». 18 декабря в селе Гриниче он имел первое важное объяснение с министрами английскими. Сказал, что Баторий, союзник папы и цесаря, есть враг России что Иоанн, издавна жалуя англичан как своих людей, намерен торжественным договором утвердить дружбу с Елисаветую, дабы иметь с нею одних приятелей и неприятелей вместе воевать и мириться, что королева может ему содействовать, если не оружием, то деньгами, что он, не имея ничего заветного для Англии из произведений российских, Требует от нее снаряда огнестрельного, доспехов, серы, нефти, меди, олова, свинца и всего нужного для войны. «Но разве война литовская не кончилась?» — спросили и Лисофетины министры. «Папа хвалится примирением царя с Баторием». «Папа может хвалиться чем ему угодно» ответствовал Иоанн сановник. «Государь наш знает, кто ему друг и не друг». Министры изъявили согласие королевы на все предложения царя и написали главные статьи договора, именуя Иоанна братом и племянником Елисаветином, употребив выражение «царь просит королеву» и прибавив что никаким иноземцам, кроме англичан, не торговать в земле Двинской в Соловках на реке Оби-Печоре-Мезини, писемский сказал с неудовольствием «Царь – брат, а не племянник Елизаветин. Царь объявляет волю свою, требует, спрашивает, а не просит» и никому не дает исключительного права торговли в России, пристани наши открыты для всех мореплавателей иноземных». Министры вычеркнули имя «племянник», объяснив, что оно есть ласковое, неунизительное, вычернили и слово «просит», доказывали, что англичане с великими опасностями, трудами и сдержками, отыскав путь к берегам Северной России, могут по справедливости требовать исключительных для себя выгод в двинской торговле. Они жаловались также на пошлину новую, тягостную для их купцев. Писемский возразил, что сии купцы, долго свободные от всякой пошлины, обогатились у нас неслыханно, и что государь уставил брать с них только легкую, половинную, что, имея жестокую войну с Литвою, с ханом и с иными врагами, он в 1581 году велел гостям английским внести в московскую казну одну тысячу рублей, а в 1582 году — 500 рублей как и всем другим гостям, чужеземным и нашим, обложенным соразмерно их богатству для воинских издержек. Сим заключились государственные переговоры. Началось сватовство. 18 января 1583 года Елисавета призвала нетерпеливого Писемского к себе, осталось с ним наедине, и спросила о тайном деле государевам, уже ей известно по донесению медика Роберта. Слушала с великим вниманием, изъявила благодарность за желание Иоанна быть с нею в свойстве, но не думала, чтобы Мария Гастингс, отличаясь единственно нравственными достоинствами, могла полюбиться ему, известному любителю красоты. К тому же, — примолвила Елизавета, — она недавно была в Оспе. — Ни за что в свете не соглашусь, чтобы ты видел, — и живописец изобразил ее для Иоанна с лицом красным, с глубокими рябинами. Посол настоял. Королева обещала, требуя времени нужного для совершенного выздоровления невесты. Далее говорили об условиях брака. Дочь Генрика Восьмого, мужа шести жен. Не дивилась, что царь, имея супругу, ищет другой, но хотела заблаговременно, торжественным договором утвердить права будущей царицы и детей ее. Сим отпустили свата, который несколько месяцев ждал чести видеть невесту. Между тем супруга Иоаннова 19 октября родила в Москве сына Уара Дмитрия, столь несчастного для себя и России, невинного виновника долговременных злодейств и бедствий. Но счастье быть снова отцом не тронуло Иоаннова сердце. Он все еще мыслил, удалить мать Дмитриеву от своего ложа и жениться на Елизаветиной племяннице, ибо не дал Писемскому никаких новых повелений, так что сей усердный чиновник, слышав в Лондоне о рождении царевича, не хотел тому верить. «Злые люди», — говорил он министром английским, «выдумали сию новость, чтобы препятствовать государеву сватовству», Благословенному для вашего и моего Отечества Королева должна верить единственно грамоте царя и мне, послу его Наконец, 18 мая Велели писемскому быть в саду у канцлера Томаса Брамлея Где хозяин и брат невестин граф Готтингонский Встретили его и ввели в красивую беседку Через несколько минут явилась и Мария с женою канцлера, с графинью Готтингонскою, со многими знатными англичанками. «Вот она!» — сказал Брамлей послу. «Гляди, рассматривай на досуге. Королеве угодно, чтобы ты видел ее не в темном месте, не в комнатах, а на чистом воздухе». Невеста поклонилась и стала неподвижна пред своим, для женского самолюбия опасным, ценителем, который, усердствуя оправдать важную к нему доверенность Иоаннову, устремил любопытный, проницательный взор на скромную англичанку, чтобы все видеть, ничего не забыть, впечатлеть образ ее в памяти, передать государю без ошибки. «Сказав «довольно»?» Он гулял с невестою в аллеях сада, расходился, встречался с нею, еще смотрел и написал в донесении к царю. «Мария Гастингс ростом высока, стройна, тонка, лицом бела. Глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках долгие». «О красоте!» приятности, ни слова. Но Елисавета, как бы неохотно выставив племянницу на показ, уже любопытствовала знать мнение Писемского. Говорила, что Мария ему, конечно, не нравится, что изображение лица ее с ним посылаемое и немало не украшенное художником. Без сомнения, также не пленит разборчивого Иоанна. Сват — Уверял Елисавету в противном И, казалось, угодил ей своими хвалами Следственно, она желала сего брака Желала и невеста, как пишут Но скоро переменила мысли Устрашенная рассказами о свирепости Жениха Венценосного Без труда убедила королеву Избавить ее от сей чести Угостив посла великолепным обедом в Гриниче, Елисавета дала ему два письма к Иоанну, в одном благодарила его за предложение союза, в другом за намерение посетить Англию, как она слышала, не в случае какой-либо опасности, мятежа, бедствия, но только для свидания и личного знакомства с нежною сестрою, готовую доказать ему, что ее земля есть для него вторая Россия. С писемским отправился в Москву посол английский Иероним Баус для решительного окончания всех дел государственных и тайных, как объявила Елисавета. Иоанн был доволен. Принял Бауса 24 октября 1583 года весьма милостиво, с живейшим участием расспрашивал о Елисавете велел боярину Никите Романовичу Юрьеву, Богдану Яковлевичу Бельскому, Дьяку Андрею Щелкалову условиться с ним о государственном союзе Англии с Россией, чтобы, заключив его, немедленно приступить к тайному делу о сватовстве. То и другое казалось царю уже легким, несомнительным подонесением писемского. Но царь ошибся. Ошиблась, может быть, и Елисавета, избрав Бауса для утверждения приязни с Иоанном, человека неуклонного, грубого, который в первом слове объявил решительно, что не может переменить ни буквы в статьях, врученных английскими министрами нашему послу в Лондоне, что Елисавета готова мирить царя с кем ему угодно, а не воевать с нашими врагами, ибо щадит кровь людей, веряных ей Богом, что Англия в приязни с Литвою, швецией и Данией. «Если главные враги мои, — сказал Иоанн, — друзья королеве, то могу ли быть ей союзником? Елисавета должна или склонить Батория к истинному миру с Россией, — заставив его возвратить мне Ливонию и Полоцкую область или вместе со мною наступить на Литву. Баус ответствовал жаром. «Королева признала бы меня безумным, если бы я заключил такой договор!» Он требовал неотменно, чтобы одни англичане входили в наши северные гавани, как было прежде, Но бояре изъясняли ему, что прежде мы имели для общей европейской мены гавань Балтийскую Нарву, отнятую у нас шведами, что купцы немецкие, нидерландские, французские торгуют с Россией уже единственно в северных пристанях, откуда их нельзя выгнать в угодность Елисофете, что святейший закон для государств есть народная польза, что мы находим ее в свободной торговле со всеми европейцами и не можем дать на себя кабалы англичанам, гостям, а не повелителям в России, что они не стыдятся обманов в делах купеческих и привозят к нам гнилые сукна, что некоторые из них сносились тайно с неприятелями царя с королями шведскими и датскими, усердствовали, помогали им, писали из Москвы в Англию худое о нашем государстве, именуя россиян невеждами, глупцами, что Иоанн единственно для королевы предал забвению такие вины, что она, без сомнения, не вздумает указывать венциносцу коему не указывают ни императоры, ни султаны, ни короли знаменитейшие. Тут посол с досадою возразил, что нет венценосцев знаменития Елисаветы, что она не менее императора, коего отец ее нанимал воевать с Францией, не менее и царя. За сие слово, как пишет Баус, Иоанн с гневом выслал его из дворца, но скоро одумался и, хваля усердие посла королевеной чести, примолвил ⁇ Дай бог, чтобы у меня самого был такой верный слуга ⁇ Знак особенного снисхождения. Государь соглашался, чтобы одни англичане входили в пристань корельскую, аргусскую, Мезенскую, Печенекскую и Шумскую, оставляя Пудожарскую и Кольскую для иных гостей. Баус твердил, «Мы не хотим совместников!» Думая, что вельможи царские, в особенности государственный дьяк Андрей Щелкалов, подкупленный нидерландскими купцами, он требовал личных сношений с царем, и призывал и всегда с неудовольствием отсылал его, как упрямого, непреклонного. Надеясь, по крайней мере, кончить с ним дело о сватовстве, государь велел ему быть у себя декабря тринадцатого тайно, без меча и кинжала. Все царедворцы вышли из комнаты, остались только бояре, князь Федор Трубецкой Никита Романович Юрьев, Дмитрий Иванович Годунов, Бельский и думные дворяне Татищев, Черемисинов, Ваейков. Они сидели далее от царя, а дьяки Щелкалов, Фролов, Стрешнев стояли у печи, дав знак рукою, чтобы Баус стал мачом своим. Юрьев, Бельский, Андрей Щелкалов к нему приближились Иоанн рассказал всю историю английского сватовства, все слышанное им от медика Роберта и Писемского. Изъявил добрую волю жениться на Марии Гастингс, хотел знать, желает ли королева сего брака и согласна ли, чтобы невеста приняла нашу веру. Баус ответствовал, что христианство везде одно, что Мария едва ли решится переменить закон, что она слабого здоровья и нехороша лицом, что у королевы есть другие ближайшие и прелестнейшие свойственницы, хотя он без ее ведома и не смеет назвать их, что царь может свататься за любую». чем же ты приехал?» — спросил Иоанн. «С отказом?» «С пустословием» с неумеренными требованиями, на которые мой посол уже ответствовал в Лондоне министром Елизаветиным, с предложением нового безыменного следственно-невозможного сватовства, назвав его послом неученым, бестолковым, сказав «Не прошу Елизаветы быть судьею между Баторием и мною, а хочу только Союза Англии». Иоанн велел Баусу готовиться к отъезду. Тут, жалея о худом успехе своего дела, посол начал извиняться незнанием русских обыкновений, убеждал государя снова объясниться с Елисаветую, уверял, что она радуется мыслью о кровном союзе с таким великим царем, доставит ему изображение десяти, или более знатных прелестных девиц лондонских, и может, невзирая на свое миролюбие, усердно помогать нам в войнах людьми или деньгами, если Иоанн возвратит английским купцам все их старые исключительные права в двинской торговле. Еще надежда быть супругом любезной англичанки пленяла Иоанна, высоко ценя, и дружбу советы, он решился отправить новое посольство в Лондон и хотя лично досадовал на Бауса, однако ж, сведав его жалобу на приставов, велел наказать их, даже без исследования, чтобы сей человек корыстолюбивый, сварливый по свидетельству наших министерских бумаг, не выехал с злобою из России, но Баус не успел выехать, не государь, назначить посла в Лондон. 1584 год. Приступаем к описанию часа торжественного великого. Мы видели жизнь Иоаннову. Увидим конец ее, равно удивительный, желанный для человечества, но страшный для воображения ибо тиран умер, как жил, губя людей, хотя в современных преданиях и не именуются его последние жертвы, можно ли верить бессмертию и не ужаснуться такой смерти? Сей грозный час, давно предсказанный Иоанну и совестью и невинными мучениками, Тихо близился к нему, еще не достигшему глубокой старости, еще бодрому в духе, пылкому в вожделениях сердца. Крепкий сложением Иоанн надеялся на долголетие. Но какая телесная крепость может устоять против свирепого волнения страстей, обуревающих мрачную жизнь тирана? Всегдашний трепет гнева и боязни... Угрызение совести без раскаяния, Гнусные восторги сластолюбия мерзостного, Мука стыда, злоба бессильная В неудачах оружие, Наконец адская казнь сына убийства, Истощили меру сил Иоанновых. Он чувствовал иногда болезненную томность, Предтечу удара и разрушения, Но боролся с нею И не слабел заметно до зимы 1584 года. В сие время явилась комета с крестообразным небесным знамением между церковью Иоанна Великого и Благовещение. Любопытный царь вышел на красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружающим «Вот знамение моей смерти». Тревожимый сею мыслью, он искал, как пишут астрологов, мнимых волхвов в России и в Лапландии, собрал их до шестидесяти, отвел им дом в Москве, ежедневно посылал любимца своего Бельского толковать с ними о комете, и скоро за ним мог опасно. Вся внутренность его начала гнить, а тело пухнуть уверяют, что астрологи предсказали ему неминуемую смерть через несколько дней, именно 18 марта, но что Иоанн велел им молчать, с угрозой сжечь их всех на костре, если будут нескромны. В течение февраля месяца он еще занимался делами, но 10 марта Велено было остановить посла Литовского на пути в Москву ради недуга государева. Еще сам Иоанн дал сей приказ, еще надеялся на выздоровление, однако ж созвал бояр и велел писать завещание. Объявил царевича Феодора наследником престола и монархом, избрал знаменитых мужей князя Ивана Петровича Шуйского славного защитою Пскова, Ивана Федоровича Мстиславского, сына родной племянницы великого князя Василия, Никиту Романовича Юрьева, брата первой царицы, добродетельной Анастасии, Бориса Годунова и Бельского, советники и блюстители державы, да облегчают юному Федору слабому телом и душою, бремя забот государственных младенцу Дмитрию с материю назначил в удел город Углич и верил его воспитание одному бельскому изъявил благодарность всем боярам и воеводам называл их своими друзьями и сподвижниками за завоевание царств неверных в победах одержанных над ливонскими рыцарями над ханом и султаном убеждал Феодора царствовать благочестиво, с любовью и милостью, советовал ему и пяти главным вельможам удаляться от войны с христианскими державами, говорил о несчастных следствиях войны литовской и шведской, жалел об истощении России, предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников литовских и немецких, казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с Богом, отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла и желал спасти юного сына от своих гибельных заблуждений. Казалось, что луч святой истины в преддверии могилы осветил наконец сие мрачное, хладное сердце, что раскаяние и в нем подействовало, когда ангел смерти невидимо предстал ему свестию о вечности. Но в то время, когда безмолствовал двор в печали, и во всяком умирающем венциносце искренно и лицемерно двор печалится, когда любовь христианская умиляла сердце народа, когда, забыв свирепость Иоаннову, граждане столицы молились в храмах, выздоровлении царя, когда молились о нем самые опальные семейства, вдовы и сироты, людей невинно избиенных. Что делал он, касаясь гроба? В минуты облегчения приказывал носить себя на креслах в палату, где лежали его сокровища дивные, рассматривал каменье драгоценные и 15 марта показывал их с удовольствием англичанину Горсею, ученым языком знатока, описывая достоинства алмазов и яхонтов. Верить ли еще сказанию ужаснейшему? Невестка, супруга Федорова пришла к болящему с нежными утешениями и бежала с омерзением от его любострастного бесстыдства. Каялся ли грешник, думал ли о близком грозном суде Всевышнего? Уже силы недужного исчезали, мысли омрачались. Лежа на одре в беспамятстве Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в воображении и говорил с ним ласково. 17 марта ему стало лучше от действия теплой ванны. Так что он велел послу литовскому немедленно ехать из Можайска в столицу, и на другой день, если верить Горсею, сказал Бельскому, «Объяви казнь лжецам-астрологам. Ныне по их басням мне должно умереть, а я чувствую себя гораздо бодрее». «Но день еще не миновал» ответствовали ему астрологи. Для больного снова изготовили ванну. Он пробыл в ней около трех часов, лег на кровать, встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки, хотел играть с Бельским, вдруг упал и закрыл глаза навеки, Между тем, как врачи терли его крепительными жидкостями, а митрополит, исполняя, вероятно, давно известную волю Иоаннову, читал молитвы пострижения над издыхающим, названным в монашестве Ионою. Сии минуты царствовала глубокая тишина во дворце и в столице. Ждали, что будет, не дерзая спрашивать. Иоанн лежал уже мертвый, но еще страшный для предстоящих царедворцев, которые долго не верили глазам своим и не объявляли его смерти. Когда же решительное слово Не стало государя, раздалось в Кремле. Народ завопил громогласно, от того ли, как пишут, что знал слабость Феодорову и боялся худых ее следствий для государства или, платя христианский долг жалости усопшему монарху, хотя и жестокому, на третий день совершилось погребение великолепное в храме святого Михаила Архангела, текли слезы, на лицах изображалась горесть, и земля тихо приняла в свои недра труп. Иоаннов безмолствовал суд человеческий, предбожественным, и для современников опустилась на театр Завеса. Память и гробы остались для потомства. Между иными тяжкими опытами судьбы, сверхбедствий удельной системы, моголов. Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя. Устояла с любовью к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов. Не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и 24 года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину II. История не любит именовать живых. В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки в термопилах за Отечество, за веру и верность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки – извиняя жестокость Иоаннаву писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею. Сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя и звертепа слободы Александровской если бы замышляли измену, взводимую на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, тигр упивался кровью агнцев, и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю, требовали справедливости, умилительного воспоминания от современников и потомства. Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна... Героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров, если бы Калигула образец государий и чудовище, если бы Нерон. Питомец мудрого Сенеки, предмет любви, предмет омерзения, не царствовали в Риме. Они были язычники, но Людовик XI был христианин, не уступая Иоанну ни в свирепости, ни в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония. Оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям. «Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка, сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных, озаряют для нас в пространстве веков бездну возможного человеческого разврата. Да видя, содрогаемся!» «Жизнь тирана есть бедствие для человечества», но его история всегда полезна для государей и народов. Вселять омерзение козлу есть вселять любовь к добродетели, и слава времени, когда вооруженный истинною писатель может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных. «Могилы бесчувственны». Но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейство, всегда возможное, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским глазом оправдывать свои исступления. Так Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведений, соединенные с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно раболепствовать гнуснейшим похотям. Имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего Отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства, хвалился твердостью и властью над собою, умея громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего, хвалился милостью и щедростью, обогащая любимцев достоянием опальных бояр и граждан, хвалился правосудием, карая вместе с равным удовольствием и заслуги, и преступления, хвалился духом царским, соблюдением державной чести, Велев изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хотевшего стать пред ним на колено, и жестоко наказывая бедных царедворцев, которые смели играть лучше державного в шашки или в карты, хвалился, наконец, глубокою мудростью государственную по системе, по эпохам, с каким-то хладнокровным размером истребляя знаменитые роды, будто бы опасные для царской власти, возводя на их степень роды новые, подлые и губительную рукою, касаясь самых будущих времен, ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе, И если Иго Батыева унизила дух россиян, то без сомнения не возвысило его и царствование Иоанново. Но отдадим справедливости тирану. Иоанн в самых крайностях зла является как бы призраком великого монарха. Ревностный, неутомимый, часто проницательный в государственной деятельности – Хотя, любив всегда равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени мужества в душе, но остался завоевателем, в политике внешней неуклонно следовал великим намерениям своего деда, любил правду в судах, сам нередко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно, казнил утеснителей народа, сановников, бессовестных лихоимцев, телесно и стыдом рядил их великолепную одежду, сажал на колесницу и приказывал живодерам возить из улицы в улицу, не терпел гнусного пьянства. Только на святой неделе и в Рождество Христово дозволялось народу веселиться в кабаках, пьяных во всякое иное время отсылали в темницу. Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил иногда и грубой лести. Представим доказательства. Воеводы, князья Иосиф Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные царем из литовского плена, удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о Литве. Щербатый говорил истину. Борятинский лгал бессовестно, уверяя, что король не имеет ни войска, ни крепостей и трепещет Иоанново имени. — Бедный король! — сказал тихо царь, кивая головою. — Как ты мне жалок! И вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы у Борятинского, приговаривая — Вот тебе, бесстыдному, загробую ложь!» Иоанн славился благоразумной терпимостью вер, за исключением одной иудейской, хотя, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через пять велел сжечь ту и другую, опасаясь ли соблазна, слышали о неудовольствии народа, однако же не мешал им собираться для богослужения в домах у пасторов, любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия. Так в 1570 году имел он в Кремлевском дворце торжественное прение с лютеранским богословом Роцитою, уличая его в ереси. Роцито — Сидел пред ним на возвышенном месте, устланном богатыми коврами, говорил смело, оправдывал догматы ауксбургского исповедания, удостоился знаков царского благоволения и написал книгу о сей любопытной беседе. Немецкий проповедник Каспар, желая угодить Иоанну, крестился в Москве по обрядам нашей церкви и вместе с ним к досаде своих единоземцев, шутил над Лютером, но никто из них не жаловался на притеснение. Они жили спокойно в Москве, в новой немецкой слободе на берегу Яузы, обогащаясь ремеслами и художествами. Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иноземцев просвещенных, не основал академий, но способствовал народному образованию, размножением школ церковных, где и миряне учились грамоте, закону, даже истории, особенно готовясь быть людьми приказными, к стыду бояр, которые еще не все умели тогда писать. Наконец, Иоанн знаменит в истории как законодавец и государственный образователь». Нет сомнения, что истинно Великий Иоанн Третий, издав гражданское уложение, устроил и разные правительства для лучшего действия самодержавной власти, кроме Древней Боярской Думы, в делах сего времени упоминается о казенном дворе, о приказах. Но более ничего не знаем, имея уже ясное достоверное известие о многих расправах и судебных местах, которые существовали в Москве при Иоанне IV. Главные приказы, или «чети», именовались посольским, разрядным, поместным, казанским. Первый особенно ведал дела внешние или дипломатические, второй – воинские, третий – земли, розданные чиновникам и детям боярским за их службу, Четвертые дела царства Казанского, Астраханского, Сибирского и всех городов волжских. Первые три приказа сверхозначенных должностей также занимались и расправою областных городов. Смешение странное. Жалобы, тяжбы, следствия поступали в чети из областей где судили и рядили наместники с своими тюнами и старостами, коим помогали соцкие и десятки в уездах, из Чети же, где заседали знаменитевшие государственные сановники, всякое важное дело уголовное, самое гражданское шло в Боярскую Думу, так что без царского утверждения никого не казнили, никого не лишали достояния. Только наместники Смоленские, Псковские, Новогородские и Казанские, почти ежегодно сменяемые, могли в случаях чрезвычайных наказывать преступников. Новые законы учреждения налоги объявлялись всегда через приказы. Собственность или вотчина царская, в коей заключались многие города, имела свою расправу. Сверх того именуются еще избы или приказы. Стрелецкая, емская, дворцовая, казенная, разбойная, земский двор или московская управа, большой приход или государственное казначейство, бронный или оружейный приказ, житный или запасный и холопий суд – где решились тяжбы о крепостных людях, как в сих, так и в областных правительствах или судах главными действователями были дикие грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных в осадах для письма и для совета к зависти и неудовольствию дворянства воинского, умея не только читать и писать лучше других, «Но зная твердо и законы, предания, обряды, дикие или приказные люди составляли особенный род слуг государственных степенью ниже дворян и выше жильцов или нарочитых детей боярских, гостей или купцев именитых, а дикие думные уступали в достоинстве только советникам государственным». Боярам, окольничим и новым думным дворянам, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в Думу сановников отличных умом, хотя и незнатных родом, ибо, несмотря на все злоупотребления власти неограниченной, он уважал иногда древние обычаи. Например, не хотел дать боярство любимцу души своей. Малюте Скуратову, опасаясь унизить сей верховный сан таким скорым возвышением человека худородного, умножив число людей приказных и дав им более важности в государственном устройстве, Иоанн, как искусный властитель, образовал еще новые степени знаменитости для дворян и князей, разделив первых на две статьи на дворян сверстных и младших, а вторых — на князей простых и служилых. К числу же царедворцев прибавил стольников, которые, служа за столом государевым, отправляли и воинские должности, будучи сановитие дворян младших. Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного царствования — Своим малодушием, срамя наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела до Толи. Лучше устроенное и многочисленнейшее прежнего, истребил воевод славнейших, но не истребил доблести в войнах, которые всего более оказывали ее в несчастьях. Так что бессмертный враг наш Баторий — С удивлением рассказывал посевину, как они в защите городов не думают о жизни, хладнокровно становятся на места убитых или взорванных действием подкопа и заграждают проломы грудью, день и ночь сражаясь, едят один хлеб, умирают от голода, но не сдаются, чтобы не изменить царю-государю, как самые жены, мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен пуская бревна и камни в неприятели. В поле же сии верные отечеству ратники отличались, если не искусством, то хотя чудесным терпением, снося морозы в юге и ненастье под легкими наметами и в шалашах сквозящих, в древнейших разрядах именовались единственно воеводы, в разрядах всего времени именуются обыкновенно и «головы» или «частные предводители», которые вместе с первыми ответствовали царю за всякое дело. Иоанн, как мы сказали, дополнил в судебнике гражданское уложение своего деда, включив в него новые законы, но не переменив системы или духа старых. «Дед не велит судьям лихоимствовать», «Внук определяет тяжкую денежную пеню за их лихоимство и неправосудие умышленное, оставляя только неумышленное без наказания. Криводушных дьяков сажали в темницу, под ячих секли кнутом. Обиженные наместникам должны были приносить жалобы до его смены» но клеветники наказывались телесно-сверхденежного взыскания за бесчестие. Судейские и казенные пошлины не были умножены, хотя цена монеты несколько унизилась. В 1557 году считалось в рубле 16 шиллингов и 8 пенсов, в 1582 году – около трех старых польских злотых, в царствование Федора Иоанновича Марка, а в начале XVII века два рейхсталера и десять денег. Тяжбы решились, как и дотоле свидетельствами, клятвою, поединком, а между иноземцами и русскими – жеребьем, чей вынимался в суде того объявляли правым, «Дьяк записывал дело, а старосты и целовальники прикладывали руки к сей бумаге. В случае мира, всегда желаемого законодателем, судимые освобождались от пошлин. Кого винили в воровстве, а то надлежало разведать у соседей или сделать обыск. Человека, известно худого, пытали и навсегда заключали в темницу». Если он не признавался в вине, человека, объявленного добрым в обыске, судили по закону. Казни были прежние. Кнут за первое воровство, смерть за второе, смерть убийце, изменнику, предателю города, церковному и головному татю, зажигателю, разбойнику, подметчику, даже злому обманщику и ябеднику». Обговором Татя не верили без свидетельства честных граждан 15 или 20. Люди или чиновники-наместников не могли никого ни взять, ни оковать, без ведома старост и целовальников. Здесь видим более осторожности, более уважения к человечеству, нежели в законах Иоанна III. Гражданские уставы судебника также совершеннее и полнее. Например, в нем уже различаются имение наследственное и купленное. В случае продажи или залога оных родственники могли выкупать первое в течение 40 лет, если не подписались свидетелями в крепости или в закладной. Доказав, что сие имение не стоит денег, означенных в крепости, они вносили за него только истинную цену. Достояние, благоприобретенное, не выкупалось. Письма заемные не были действительны без печати Боярской и надписи Дьяка, за что собиралась пошлина. В денежных исках надлежало всегда справляться с государственными книгами, где означались «Имена, достаток граждан и платимая ими дань в казну», один список сих книг хранился в московских приказах, другой — у чиновников областных, у старост и целовальников. Требование, превосходящее достаток ответчика, вменялось в вину истцу. Уважая права господ в отношении к крепостным людям или холопям, Законодатель прибавил к древним уставам, что дети закабаленного слуги, рожденные до его холопства, суть — вольные люди, что ключники и тюны сельские, без особенной докладной крепости, не рабы, что отец и мать, вступив в монашество, лишаются права отдавать детей своих в крепость, что взаимодавцы не могут кабалить должников, обязанных единственно платить им рост. А если кого-нибудь возьмут к себе в дом для рабской услуги, и если сей человек уйдет, даже обокрав хозяина, то последнему нет суда удовлетворения, что дети боярские и потомство их навеки отчуждаются от рабского состояния, Утверждая силу отпускных, царь велел давать их единственно в Москве, в Новегороде и Пскове за печатью бояр или наместников, без чего они хотя бы и рукою Господписанные не имели силы. В законе о свободном переходе крестьян из села в село сказано, что они сверх пожилого за двор платят еще владельцу за повоз два алтына с двора, и если оставили хлеб в земле, то, сняв его, дают господину два же алтына, что им всегда дозволяется продавать себя в крепость владельцам. Согласно с древним обыкновением, царь утвердил суд святительский — оставил епископам право судить иереев, диаконов, монахов и старых вдов, которые питаются от Церкви Божией, позволил нищим, а людям торговым запретил жить в монастырях. Устав о купле дополнен следующими статьями. Первое. Нельзя ничего купить на торгу или славки без поруки, Второе, всякая купленная лошадь должна быть в тот же день заклеймена у царских пятнальщиков и вписана в их книгу с платежом двух денег в казну для избежания споров. Преступник сего устава наказывается пению не менее двух рублей. Упомянем еще о новом законе касательно бесчестья. Оно платилось детям боярским соразмерно с их доходом или жалованием, одеякам дворцовым по государеву назначению, гостю или знатному купцу — 50 рублей, людям торговым, посадским, средним и боярским добрым слугам — 5 рублей, а черным людям и крестьянам — рубль. Женам же всегда вдвое против мужей — знак особенного уважения к чести слабого пола. Сказав в конце судебника, что законы его не касаются дел старых и не отменяют решений прежних, хотя еще и неисполненных, что новые случаи могут встретиться в судах и произвести новые уставы, которые должны быть приписаны к всему гражданскому уложению, Иоанн от 1550 до 1580 -го года издал многие дополнительные указы, важные по тогдашним обстоятельствам государства, отменив в 1556 году судные платежи, вместо их определив жалование наместникам, положив общую дань на города и волости, велев разбирать уголовные дела судьям избранным гражданами и сельскими жителями, головам, старостам, соцким. Он запретил судебные поединки во всех случаях, где можно было решить дело свидетельствами или крестным целованием, то есть уничтожил навеки сие древние обыкновения времен рыцарства и невежества, уставил наказывать лжесвидетелей кнутом и тяжкою денежной пенью, Прибавил следующие статьи к законам. Первую. Если в обыске люди говорят разно, одни за истца, другие за ответчика, то верить большинству голосов — 50 или 60. И если число голосов на обеих сторонах равное, то сделать новый обыск, призвать людей из иных ближних селений, дабы узнать истину, — Свидетельство пяти или шести человек малоизвестных недостаточно для обвинения, но слово боярина Дика и приказного всегда уважается как достоверное. Если истец и ответчик шлются на одного человека, то он решит тяжбу. За ложное свидетельство боярских и дворянских людей подвергается их господин царскому гневу. Но если сам господин объявит царю о лжи их, то невинен. Главное дело старост есть предупреждать обманы и заговоры в мирских показаниях, в случае небрежения, криводушия, пристрастия сих избранных чиновников, им казнь без милосердия. Второе. Если господин будет искать сносов на вольном человеке, который, служив ему, без крепости оставил его, или даже тайно ушел из дому, то не давать суда господину, ибо он может с досады всклепать на слугу невинного, коего держал без кабалы, негласно для закона и неосторожно. Третье. Холоп, освобожденный уже, не должен служить старому господину, или его отпускная уничтожается, 4. Если господин присвоивает себе кого в рабы, а сей человек доказывает свою вольность и, будучи отдан на поруку, уйдет, то ручатель платит Иссу за беглого 4 рубли, кроме всякого иного иска. 5. Кто сочинит подложную крепость на вольного человека, тому смертная казнь. 6. Пленник может быть рабом, но смертью господина освобождается, а дети его всегда свободны, если он не женится на рабе или не даст на себя крепости. Крещенные иноземцы могут идти в кабалу, но только сведомо казначея государева, и если они не в царской службе. Седьмое. Для взыскания ста рублей долгу назначается месяц сроку, с человека-служивого два месяца, после чего должник неисправный выдается головою из судовыкупа, но не в вечное рабство. Сие взыскание долгов, называемое провежом, делалось таким образом. Пристав выводил должника разутого на улицу к дверям судной избы и сек его в часы заседания по голой ноге прутом, иногда для вида, Иногда больно до самого того времени, как судьи уезжали домой. Обыкновение азиатское, отмененное Петром Великим. Восьмое. С людей служивых взыскивать старые долги в течение пяти лет, от 1558 до 1563 года, без лихвы. А новые с половинными ростами или 10 на 100. Ибо государь отменяет навсегда старую тягостную лихву. 20 на 100. 9. Взыскание по рядным грамотам должно быть для всех непременное и точное, но без ростов. 10. Кто не выкупит ручного заклада, того надо внеизвестить, что срок минул и назначить новый для платежа неделю или две. Ежели и после не выкупит, то нести заклад к старости и к целовальникам, продать честно, не без свидетелей и взять долг с ростами, а лишнее отдать должнику. Если же вырученных денег мало для уплаты займа, то остальное взыскать с должника. 11. Истец-заимодавец не имеет нужды в письменном обязательстве, если ответчик в суде признает себя должником. 12: Многие заложили свои вотчины с тем, чтобы вместо ростов взаимодавцы пахали и сеяли там хлеб. Для облегчения должников повелевается возвратить им все такие земли с обязательством не продавать никому и в течение пяти лет удовлетворить взаимодавцев коим в случае неисправного платежа снова отдается вотчина. Всем указе говорится о книгах вотчинных, крепостных и закладных, которые находились у дьяков. 13. Если жена, умирая, назначит в духовной душеприказчика мужа своего, то сей духовной не верить, ибо жена в воле мужа, Что он велит писать ей, то она и пишет. 14. Налагать эпитемию на христиан, которые, быв в плену или в неволе, дали клятву «не бежать» и «бежали», ибо клятва преступления есть грех смертный, и лучше умереть, нежели нарушить обет священный. 15. Иногородные истец с ответчиком – Судятся в Москве у царских казначеев, будя они из разных городов, а если из одного, то отсылаются к их наместнику в делах земских, но не в уголовных, судимых на месте преступления. 16. В столице нет ни смертной, ни торговой казни в день Большой Панихиды, когда митрополит обедает у государя запретив духовенству покупать недвижимое имение без царского ведома, Иоанн предписал в сих дополнениях судебника отнять у епископов и монастырей все казенные земли, села, рыбные ловли, коими они несправедливо завладели в смутные времена боярской власти. «Инаки», — писал он к святителю Казанскому Гурию, — «должны орать» не землю, а сердца, сеять не хлеб, а словеса божественные, наследовать не село, а царство небесное. Многие епископы наши думают о бренном стяжании более, нежели о церкви. Мысля таким образом, Иоанн, смелее деда своего, обогащал казну достоянием безмолвного духовенства». С его времени новый судебник был общую книгой законов для России до царствования Алексея Михайловича. Сверх того Иоанн давал областным начальствам грамоты уставные и губные. Первые определяли доходы, права, обязанности наместников и других царских сановников – заключая в себе и важнейшие уголовные статьи судебника вместе с некоторыми частными особенными постановлениями. В одной из них, данной калмогорским жителям в 1557 году, сказано, что царь освобождает их от суда наместников с условием, чтобы они вносили в казну ежегодно по 20 рублей с сахи то есть 64 дворов, что головы двинские для истребления воровства, разбоев, пьянства, ябеды должны выбрать соцких, пятидесятников, десятских, которые ответствуют за безопасность и благоустройство в их ведомствах, что ежели головы или народные судьи дерзнут употребить во зло доверенность сограждан, теснить людей лихоимствовать, то будут казнены смертью, что всякие дела, обыскные и судные, записываются у них земскими дьяками, что двиняне вольны сменять судей и в таком случае обязаны присылать новых в Москву, да целуют крест перед дьяком государевым в соблюдении правды. В другой уставной, также двинской грамоте означена мера дворов, изб, ледников и всего, что жители должны были выстроить для наместников и тиунов. Слово «губа» знаменовало в древнем немецком праве усадьбу, а в нашем – волость или ведомство. Губные грамоты давались областным судьям и содержали в себе единственно уголовные законы, в них предписывалось старостам, губным целовальникам и дьякам начинать исправление своей должности обыском или съездом со знатнейшими жителями их волости, с князьями, детьми боярскими, архимандритами, и иереями и с поверенными каждой «выти» или «участка», обязанными под крестным целованием заявить всех известных им воров и лихих людей. Сии показания вносились в книгу. Обвиняемых предавали суду, пытали. Достояние их описывали для удовлетворения из цеф. «Кто винился, того казнили по судебнику», Кто запирался, не мог быть уличен верными свидетельствами и представлял за себя надежных ручателей, того освобождали. Не совершенно, но сильно подозреваемых, сажали навсегда в темницу. Кто решительно одобрял человека, судимого уголовным судом, тот имением и жизнью ответствовал за его будущее преступление». Стараясь обуздать злодеев для спокойствия честных граждан, Иоанн лучше хотел быть жестоким, нежели слабым, в противность новейшей мысли российского уголовного законодательства, что лучше десять виновных оставить без наказания, нежели казнить одного безвинного. От учреждений гражданских перейдем к церковным, равно достопамятным. Мы упоминали о Московском соборе 1551 года, а значим здесь важнейшие или любопытнейшие его уставы. Следуя наказу Иоаннову, святители определили первое: В Москве и во всем государстве быть епархиальным старостом и десятским, избираемым из лучших иереев, для надзирания над церковною службою, да исполняются в точности все святые обряды ее и над поведением духовенства, обязанного учить людей и словом, и делом. Второе. Строго блюсти, чтобы в книгах церковных не было ошибок и чтобы иконы списывались с древних греческих или, как писал их Андрей Рублев, И другие знаменитые художники. Сим святым делом занимаются единственно люди, признанные от государя и епископов, достойными оного, не только искусством, но и жизнью непорочную. Наградою же им добудет всеобщее уважение. Следуют предписания о звоне, пении церковном, литургии Утренней и вечерней службе, где сказано, 3: Да никто из князей, вельмож и всех добрых христиан не входит в церковь с главою покровенную в тофьях мусульманских, да не вносит в алтарь ни пива, ни меду, ни хлеба, кроме просфор. Да уничтожится навеки нелепые обычай возлагать на престол так называемые сорочки их родятся младенцы. Четвертое. Злоупотребление и соблазны губят нравы духовенства. Что видим в монастырях? Люди ищут в них не спасение души а телесного покоя и наслаждений. Архимандриты и гумены не знают братской трапезы, угощая светских друзей в своих келиях. Иноки, Держат у себя отроков и юношей, Принимают без стыда и жены девиц, Веселятся и разоряют села монастырские. Отныне да будет в обителях Едина трапеза для всех, Инокам выслать юных слуг, Не впускать женщин, Не держать вина, кроме фряжского, Ни крепких медов, Не ездить для забавы по селам и городам, Преступник да будет извержен или отлучен от всякие святыни. Сей закон умеренности воздержания целомудрия дан всему духовенству, иереям, диаконам, причетникам. Пятое. Обители, богатые землями и доходами, не стыдятся требовать милостыни от государя, впредь да не стужают ему. Шестое. Святители и монастыри вольны сужать земледельцев и граждан деньгами, но без всякой лихвы. Седьмое. Милосердие христианское устроило во многих местах богодельни для недужных и престарелых, а злоупотребление ввело воные молодых и здоровых тунеядцев, да будут последние изгнаны, а на их места введены первые – согласно с намерением благотворителей, и везде досмотрят да, за богодельнями добрые священники, люди градские и целовальники. Восьмое. Многие иноки черницы миряне хвалятся какими-то сверхъестественными сновидениями и пророчеством, скитаются из места в место с святыми иконами и требуют денег для сооружения церквей непристойно, бесчинно, к удивлению иноземцев, ныне объявить на торгах заповедь государеву, чтобы впредь не быть такому соблазну. Если не уймутся бродяги, то их выгонять, а иконы отдавать в церкви. Девятое. Храмы древние пустеют, новые везде воздвигаются неусердием к вере, а тщеславием и скоро также пустеют от недостатка в иереях, в иконах, в книгах. Видим еще иное зло. Празнолюбцы уходят из монастырей, заводят пустыни в лесах и стужают христианам о денежном вспоможении. Государь указал епископам не дозволять ни того, ни другого, без особенного строгого рассмотрения. Десятое. Прихожане избирают священников и диаконов. Первые должны быть не менее 30, а вторые — 25 лет от рождения. Жития нравственного и грамотные. Кто из них читает или пишет худо, того отсылать в училище, ныне во всех городах заводимое. Ставленник дает митрополиту и епископам только указное. Священник рубль московский и благословенную гривну, диакон полтину. Следуя уставу великих князей, Иоанна Васильевича и сына его, новобрачные платят за венец алтын, за второй брак вдвое, за третий четыре алтына. Но крещение, исповедь, причастие, погребение не терпят никакой мзды. Никто из церковников не должен носить одежды странной. Всякой имеет свою — и воин, и тысячник, и купец, и ремесленник. Служителю ли церкви украшаться златом и бисером, плетением и шитьем, подобно жене? В игумены в архимандриты избирают святители, а царь утверждает выбор. Снова запрещается вдовым иереям и диаконам священно действовать, монахам и монахиням жить в единой обители или в мире. 11. Митрополиту и епископам без государева ведома не переменять ни бояр своих, ни дворецких, а на место убылых брать из тех же родов старинных. 12. Духовенство обязано искоренять языческие и всякие гнусные обыкновения. Например, когда истец с ответчиком готовятся в суде к бою, тогда являются волхвы, смотрят на звезды, гадают в какие-то аристотелевы врата и в рафли, предсказывают победу счастливому, умножают зло кровопролития. Легковерные держат у себя книги аристотелевские, звездочетные, зодиаки, алманахи, исполненные еретической мудрости. Накануне Иоанново дня люди сходятся ночью, пьют, играют, пляшут целые сутки. Также безумствуют и накануне Рождества Христова, Василия Великого и Богоявления. В субботу Троицкую – плачут, вопят и глумят на кладбищах, прыгают, бьют в ладоши, поют сатанинские песни. В утро Великого Четверга палят солому и кличут мертвых, а священники в сей день кладут солью престола и лечат ею недужных. Лживые пророки бегают из села в село нагие, босые, с распущенными волосами, Трясутся, падают на землю, баснословят о явлениях святой Анастасии и святой Пятницы. Ватаги скоморохов, человек до ста, скитаются по деревням, объедают, опивают земледельцев, даже грабят путешественников на дорогах. Дети боярские толпятся в корчмах, играют зернью, разоряются. Мужчины и женщины моются в одних банях. Куда самые иноки, самые инокини, ходить не стыдятся. На торгах продают зайцев, уток, тетеревей удавленных. Едят кровь или колбасы, вопреки уставу Собора Вселенских. Следуя латинскому обычаю, бреют бороду, подстригают усы, носят одежду иноземную, клянутся во лжи именем Божиим и сквернословят. Наконец, что всего мерзостнее и за что Бог казнит христиан войнами, гладом, язвою, впадают в грех Содомский. Отцы духовные, пресеките зло, наставляйте, грозите, казните эпитимией, а слушники да не входят в церковь, учите христиан страху Божию и целомудрию, да живут мирно в соседстве без ябеды, кражи, разбоев, лжесвидетельства и клятва преступления, да будет везде благонравие в нашем любезном Отечестве, и дети дочтут да, родителей. Сие церковное законодательство принадлежит царю более, нежели духовенству. Он мыслил и советовал, оно только следовало его указаниям, Слог достоин удивления своей чистотою и ясностью. Заметим странность, желая истребить обыкновение древние, противное святой вере, Иоанн и духовенство не коснулись в стоглаве, обычая давать людям имена нехристианские, по их свойствам нравственным, не только простолюдины, но и знатные сановники, уже считая за грех называться Олегами или Рюриками, назывались в самых государственных бумагах дружинами, тишинами, истомами, неудачами, хозяинами, единственно с прибавлением христианского отчества, сей обычай казался царю невинным. В феврале 1581 года по кончине митрополита Антония, избрав на его место Дионисия, хутенского игумена, Иоанн с епископами и боярами уставил обряд посвящения всей Верховной Сан, не прибавив, кажется, ничего к старому, но только утвердив оной следующую соборную грамотую «Кому благоволит Господь быть митрополитом, епископу ли, игумену или старцу?» того немедленно известить о сей чести. В день наречения и возведения звонят и поют молебны. Святители, отпев канон Богоматери и Петру Чудотворцу, шлют двух архимандритов, Рождественского и Троицкого, за нареченным, который вместе с ними идет к государю. Царь сажает будущего митрополита и говорит ему речь о молитве, после того нареченный знаменуется в храме Успения, у святых икон и гробов, идет вместе с епископами на двор митрополитов в Белую палату и там, сев на свое место, ждет, встречает царя, беседует с ним, слушает литургию в соборной церкви, стоя у митрополитского места, обедает в Белой палате со всеми святителями, Потоли же до поставления никого не принимает, обедая в Келии с немногими ближними иноками. Дни через два совершается избрание, объявляемое ему благовестниками, архимандритами, спасским и чудовским. Уготовляют место в церкви и пишут орла над Оным. В день, назначенный во время звона, светители облачаются, а с ними и будущий митрополит, если он епископ. Если же не епископ, то облачается в пределе. Окруженный боярами, государь вступает в храм, знаменуется у святых икон, восходит на уготованное место и садится. Владыки также, избранный между осьмию стоящими огненниками под орлом, читает исповедание веры, Начинают обедню, лампаде и посоху быть архиепископа Новогородского или Казанского. Когда в третий раз запоют Свят-Свят, тогда владыки ставят митрополита по древнему обычаю, он совершает литургию, и архиепископ именует его в молитве после изрядно священосец, держа в руке свечу и лампаду, кланяется митрополиту и занимает пред ним свое место в алтаре. Когда же возгласят со страхом Божиим, тогда уносят архиепископову лампаду с посохом, а митрополитовы под диаконы становятся у царских дверей с лампаду и посохом нового архипастыря. Отпев литургию, епископы возводят его на место, где сидел государь, сажают трижды, произнося «Испылает и деспота», снимают с него одежду служебную, возлагают ему на грудь икону вратную, мантию с источниками на плеча, клобук белый или черный, как государю кажут на главу, и ведут на каменное святительское место. Царь приближается, говорит речь и дает святителю посох в десницу. Тут знатное духовенство, бояре, князья, многолетствуют митрополиту. Он благословляет царя и говорит речь. Духовенство и бояре многолетствуют царю. На крылосах поют также многое лето. Выходят из церкви. У государя стол для всего знатного духовенства, для вельмош и сановников. Митрополит ездит вокруг Москвы на осле, коего ведут боярин царский и святительский после стола чаши Петра Чудотворца, Государева и Митрополитова. Упомянем здесь также о церковном любопытном обряде сего времени, уже давно забытом в России. В неделю Ваи, предобеднию, предобеднюю, собирался весь народ московский в Кремле, Из храма Успения выносили большое дерево, обвешанное разными плодами, яблоками, изюмом, смоквами, финиками, укрепляли его на двух санях и везли тихо. Под деревом стояли пять отроков в белой одежде и пели молитвы. За санями шли многие юноши с пылающими восковыми свечами и с огромным фонарем. За ними несли две высокие хоругви, шесть кадильниц и шесть икон. За иконами следовали иереи, числом более ста, в великолепных ризах, осыпанных жемчугом. За ними – бояре и сановники. Наконец, сам государь и митрополит. Последний ехал верхом, сидя боком на осле или на коне, одетом белую тканью. Левою рукою придерживал митрополит на своих коленях Евангелие, окованное золотом, а правою благословлял народ. Осла вел боярин. Государь, одной рукою касаясь длинного повода узды, нес в другой вербу. Путь митрополиту устилали сукнами. Далее шли еще бояре и сановники. За ними бесчисленное множество людей — обходив таким образом вокруг главных церквей кремлевских, возвращались в храм Успения, где митрополит служил литургию, после чего давал обет царю и вельможам. Сей церковный ход в память Сретения Христова в Иерусалиме был уставлен, как вероятно, в древнейшие времена, но сделался нам известен только с Иоаннова по описанию иноземных наблюдателей. К достохвальным деяниям всего царствования принадлежит еще строение многих новых городов для безопасности наших пределов, кроме Лаишева, Чебоксар, Козмодемьянска, Волхова, Орла и других крепостей, о коих мы упоминали. Иоанн основал Данков, Епифань, Венев, Чернь, Кокшажск. Тетюши, Алатырь, Арзамас. Но, воздвигая красивые твердыни в лесах и в степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей развалины и пустыри в Москве, сожженной ханом в 1571 году, так что в ней, если верить по севинному исчислению, около 1581 года считалось не более 30 тысяч жителей, в шесть раз менее прежнего, как говорит другой иноземный писатель, слышав от московских старожилов в начале XVII века. Стены новых крепостей были деревянные, насыпанные внутри землею с песком или крепко сплетенные из хвороста, а каменные — единственно в столице Александровской Слободе, Туле, Коломне, Зарайске, Старице, Ярославле, Нижнем, Белозерске, Порхове, Новегороде, Пскове. Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам торговли более и более умножавшей доходы царские, которые в 1588 году простирались до 6 миллионов нынешних рублей серебряных. Не только на ввоз чужеземных изделий или на выпуск наших произведений, но даже и на съесное, привозимое в города была значительная пошлина, иногда откупаемая жителями. В Новогородском таможенном уставе 1571 года сказано, что со всех товаров – ввозимых иноземными гостями и ценимых людьми присяжными, казна берет семь денег на рубль. Купцы же российские платили четыре, а новогородские – одну деньгу с мяса, скота, рыбы, икры, меду, соли, немецкой и морянки, луку, орехов, яблок, кроме особенного сбора с телег, судов, саней. Заввозимые металлы драгоценные платили, как и за все иное, а вывоз их считался преступлением. Достойно замечания, что и государевы товары не освобождались от пошлины, Утайка наказывалась тяжкою пению. В сие время древняя столица Рюрикова, хотя и среди развалин, начинало было снова оживляться торговую деятельностью, пользуясь близостью Нарвы, где мы с целою Европою купечествовали, но скоро погрузилась в мертвую тишину, когда Россия в бедствиях Литовской и Шведской войны утратила свою важную пристань, тем более цвела наша Двинская торговля, в кое англичане должны были делиться выгодами с купцами нидерландскими, немецкими, французскими, привозя к нам сахар, вино, соль, ягоды, олово, сукна, кружева и выменивая на них меха, пеньку, лен, канаты, шерсть, воск, мед, сало, кожи, железо, лес. Французским купцам привезшим к Эану дружественное письмо Генрика III дозволялось торговать в Коле, а испанским или нидерландским в Пудожерском устье, знаменитейший из всех гостей, назывался Иваном де Вахом Белобородом, доставлял царю драгоценные каменья и пользовался особенным его благоволением к неудовольствию англичан. В разговоре с елисоветенным послом Баусом Иоанн жаловался, что лондонские купцы не вывозят к нам ничего хорошего, снял с руки перстень, указал на изумруд колпака своего и хвалился, что Девах уступил ему первый за 60 рублей, а второй за 1000, чем удивился Баус, оценив перстень в 300 рублей а изумруд 40 тысяч. В Швецию и в Данию отпускали мы знатное количество хлеба. Сия благословенная земля, — пишет Кобенцель о России, — изобилует всем необходимым для жизни человеческой, не имея действительной нужды ни в каких иноземных произведениях. Завоевание Казани и Астрахани усилило нашу мену азиатскую» обогатив казну торговыми, городскими и земскими налогами, также и присвоением церковного имения, чтобы умножить войско, завести арсеналы, где находилось всегда в готовности не менее двух тысяч осадных и полевых орудий, строить крепости, палаты, храмы. Иоанн любил употреблять избыток доходов и на роскошь. «Мы говорили», об удивлении иноземцев, видевших в казне московской груды, жемчугу, горы золота и серебра во дворце, блестящие собрания, обеды, за коими в течение пяти-шести часов присыщалось шестьсот или семьсот гостей, не только изобильными, но и дорогими яствами, плодами и винами жарких отдаленных климатов, однажды сверхлюдей именитых, в кремлевских палатах обедало у царя две тысячи ногайских союзников, шедших на войну Ливонскую. В торжественных выходах и выездах государевых все также представляло образ азиатского великолепия, дружины телохранителей, облитых золотом, богатство их оружия, убранство коней. Так Иоанн 12 декабря обыкновенно выезжал верхом за город видеть действие снаряда огнестрельного. Пред ним несколько сот князей-воевод, сановников по три в ряд. Пред сановниками пять тысяч отборных стрельцов по пяти в ряд. Среди обширной снежной равнины на высоком помосте, длиною сажений в двести или более Стояли пушки и войны, стреляли в цель, разбивали укрепления, деревянные, осыпанные землей и ледяные. В торжествах церковных, как мы видели, Иоанн также являлся народу с пышностью разительную, умея видом искусственного смирения придавать себе величие и с блеском мирским соединяя наружность христианских добродетелей – угощая вельмоши послов в светлые праздники, сыпал богатую милостыню на бедных. В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти, стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими, но имя Иоаннова блистало на судебнике, и напоминало приобретение трех царств Могольских. Доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования – отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне да именует его только грозным, не различая внука с дедом, так названным древнюю Россию более в хвалу, нежели в укоризну, история злопамятнее народа.